352. Октябрь, 23. -й. Прими дар мой способность встречать луч утра в сознании непреложной реальности, посылаемого счастья. Будем углублять явление общения новой ступенью понимания невидимого присутствия моего. Уже говорил, что время придет, когда будет дана возможность записывать мысли мои в любой момент дня или ночи. Для записи книжка пусть будет всегда при тебе, дабы не упустить посылаемого счастье Вчера упустил мои мысли в течение дня, а вечером вспомнить уже их не смог. Готовный записывать их пусть будет всегда наготове. Новую ступень преображения ветхого человека в себе, в того, кем его надлежит заменить, отметим утверждением тех качеств духа, устранить которые в прошлом было еще не под силу. Но далекая цель стала ближе и уже ясно видна, и осознан путь к ней, и выросли силы и способности преодоления непреодолимого раньше. «Сын мой, дойдем, ибо со мною идешь, а вместе мы очень сильны, объединенной мощи наших сознаний нет сил вовне нам противостать. Противодействовать будут всегда, ибо на страже темные силы, дабы оттенять своей тьмой наш свет». Но победа за нами всегда и за теми, кто с нами. Надо запомнить одно. Эта победа будет в конечном итоге всегда, когда дело касается общего блага. Когда воля моя утверждается в воле твоей, приложенной к общему благу и делу владык, тогда я ручаюсь с победой. Не следует кажущейся, по видимости, поражением принимать за таковое. Не может быть поражения, когда с нами. Они, темные, думали, что, распяв, победили, но распятие было победной ступенью грядущего в веках полного поражения тьмы и уничтожения князя ее. Мы побеждаем всегда. Свет побеждает всегда, и потому называется он «Свет-победитель». Победа начертана на челе воев моих. Сын мой давно уж назвал тебя победителем жизни, и ныне опять утверждаю победу твою над тем, что мешало тебе подняться на новую ступень лестницы света. Теперь сил достаточно будет на ней устоять. И устояв, двинуться дальше, к новым победам над тем, что внутри еще подлежит переливке в сияющий металл панциря духа. Какую радость дает ковка каждого звена панциря духа! Одеяния-то стали прочнее. Прочнее металлов земли серебряной духа доспех. Именно Радость ковать нам его ежечасто. Мне и тебе в единении полном. Сложно одеяние духа. Под панцирем света одежды. Сколько земных одеяний сменять приходится в жизни. Но несменно одеяние духа. Одеяние света бессмертной триады. На этой ступени мы уделим особенно много заботы. Для сжигания масла в лампаде времени не так уж и много осталось. Бережно будем к нему. Важно не упустить и мгновение, когда путь избран духом кратчайший. Все, что дается, дано для того, чтобы к цели дойти. В этом весь смысл и значение всего, что имеем и что нас окружает. Все человеку дает, чтобы кверху идти. Само по себе все это лишено всякого смысла, но как средство, ведущее к цели, смысла полно. И ныне принять надо все, что дух окружает, как подножье новой ступени восхождения духа.